Глава 2 Он медленно мерил шагами комнату. Да чего же она ему не нравится? Типичное обиталище богатых бездельников, у которых только и забот, что решать, каждое утро пойти или нет купаться и в каком ресторане пообедать. Он закупорил бутылку виски, и убрал ее в шкафчик. Сгреб свои вещи, запотевший полупустой стакан и оттащил все в спальню, бросив одежду на кровать, в которой провел ночь. Простыни и одеяло сбились. Вторая кровать осталась не несмятой. Кто бы ни была та дама, для которой ее приготовила горничная, она предпочла провести ночь где-то в другом месте. Из-за этого комната казалась одинокой и пустой. Крейг зашел в ванную и вылил все из стакана в раковину. Ну вот, некоторое подобие порядка наведено. Он вернулся в гостиную, вынес в коридор столик с остатками завтрака и, войдя в номер, запер за собой дверь. На письменном столе громоздилась неряшливая стопка брошюр и рекламных буклетов различных фильмов. Мусор. Он одним махом сбросил все в корзину для бумаг. Чужие надежды, вранье, таланты, жадность. Полученные утром письма лежали рядом с рукописью мисс Маккиннон. Он решил начать с них. Как ни теня придется хотя бы пробежать их глазами и, конечно, ответить. Он вскрыл первый конверт. Письмо от бухгалтера. Что может быть важнее подоходного налога? «Дорогой Джесс, — писал бухгалтер, — боюсь, что ревизия за 1966 год даст не слишком обнадеживающие результаты. Этот ублюдок, ваш налоговый инспектор, уже пять раз шнырял по вашему офису. Я пишу это письмо дома на своей пишущей машинке, чтобы не оставлять копий, и советую вам немедленно сжечь его, как только прочтете». Как вы помните, мы были вынуждены уклониться от проверки ваших доходов за 1966 год в установленный трехлетний срок, поскольку этот год был последним, когда вы действительно делали какие-то реальные деньги. Брайан Мерфи провел эту сделку по счетам европейской компании, потому что большая часть фильма была снята во Франции. И все считали эту операцию вполне законной, тем более что деньги, взятые в кредит вашей компании под будущие прибыли, считались не столько обычным доходом, сколько приростом капитала. Но теперь налоговое управление оспаривает правомерность таких действий, а их сукин сын-инспектор просто жаждет крови. Кроме того, учтите это строго между нами, он, по-моему, еще и проходимец. Посмел намекнуть мне, что если вы сами с ним договоритесь, он лично составит декларацию так, что комар носа не подточит. За соответствующее вознаграждение, разумеется. Обмолвился, что никто не пожалеет за такую работенку восьми тысяч долларов. Вы, разумеется, знаете, что я на это не пойду, да и вы, насколько мне известно, никогда не пускались в подобные авантюры. Но я считаю, что вы должны знать... «Где собака зарыта? Если собираетесь что-то предпринять, немедленно возвращайтесь и потолкуйте с ублюдком сами, только потом не посвящайте меня в подробности. Мы могли бы обратиться в суд и, скорее всего, выиграть дело, поскольку сделка оформлена безупречно и может выдержать любую проверку прокуратуры». Но должен предупредить, что судебные сдержки составили бы около ста тысяч. А учитывая вашу известность и репутацию, нетрудно представить, какой вой подняли бы газеты, обвиняя вас в уклонении от уплаты налогов. Думаю, вполне возможно договориться с ублюдком и отделаться примерно двумя третьими этой суммы. Советую не медлить и побыстрее все утрясти, тогда можно за годик-другой возместить утраченное. Если соберетесь ответить, пишите на мой домашний адрес. Моя контора слишком велика, и никогда не знаешь, кто тебя продаст, не говоря уже о том, что правительство не гнушается перлюстрировать частные письма. Всех благ, Лестер. Возместить утраченное за годик-другой. Должно быть, в Калифорнии теперь никогда не заходит солнце. Недаром бедняге Лестеру все представляется в радужном свете. Крейг разорвал письмо на мелкие клочки и бросил в корзинку. Можно, конечно, и сжечь, но не слишком ли это мелодраматичный жест? Кроме того, весьма сомнительно, что налоговое управление зайдет настолько далеко, чтобы подкупать горничных по всему Лазурному берегу, требуя от них склеивать обрывки всех писем, найденных в мусорных корзинках. Патриот, ветеран войны, законопослушный гражданин и примерный налогоплательщик, Крейг думать отказывался, на что мистер Никсон, Пентагон, ФБР и Конгресс пустят его кровные 60-70 тысяч. Есть предел моральным терзанием, которым способен подвергнуть себя человек, находящийся, пусть и теоретически, но на отдыхе. Может, стоило позволить Гейл Маккиннон прочитать сегодняшнюю почту. Поклонники плейбоя будут в восторге. Дягелев ⁇ покорный раб почтовой марки. Крейг потянулся было за письмом от поверенного, но тут же, передумав, взял стопку желтых страничек, взвесил на руке, нерешительно подержал над корзинкой и быстро перелистал. Ему 48, выглядит он на свои годы, прочел он. Интересно, каким кажется 48-летний мужчина 22-летней девушки, разваленный руинами Помпеи, Верденскими окопами, Херосимой? Крейг уселся за письменный стол и начал читать с того места, на котором остановился. «Пора увидеть себя глазами окружающих». «Он совсем не похож на Сибарита, потакающего собственным желанием», — продолжала Гейл. «И, по общему мнению, не слишком потакает ближним. Поэтому в некоторых кругах за ним укрепилась репутация человека жесткого». Он нажил много врагов, и среди его бывших союзников есть и такие, кто обвиняет его в вероломстве. Подтверждением этого можно считать тот факт, что он никогда не ставил более одной пьесой какого-либо автора и, в отличие от других продюсеров, так и не завел любимчиков среди актеров. Нужно признать, что когда две его последние картины провалились, убыток составляет более 8 миллионов долларов, собратья по кинематографу отнюдь не спешили выказать ему сочувствие. Ну и стерва. Где она все это выискала? Не то что другие журналисты, которые редко знали о нем больше того, что печаталось в рекламных буклетах студии. Девчонка и в самом деле неплохо подготовилась. Буквально ядом брызжет». Он пропустил две странички, бросив их на пол, и продолжал читать. Широко известно также, что, по крайней мере, однажды ему предложили руководство одной из самых престижных киностудий. Говорят, он ответил короткой, уничижительной телеграммой. «Я успел вовремя сбежать с тонущего корабля. Крейк, Его поведение можно было бы объяснить тем обстоятельствам, что он богат или был бы богат если бы умело распорядился заработанными деньгами». Режиссер, с которым он делал одну из картин, рассуждает немного по-другому. «Он просто противоречивый сукин сын», — утверждает он. Актриса Моника Браунинг как-то сказала в одном из интервью, «Тут нет никакой тайны. Джесс Крейг — обыкновенный очаровательный псих, каких у нас снимало, страдающей манией величия». Нет, необходимо что-нибудь выпить. Крейг посмотрел на часы. «Двадцать пять Всего десять двадцать Он, прихватив бутылку, отправился в ванную, налил в стакан немного виски и добавил воды из-под крана. Отхлебнул глоточек и отнес стакан в гостиную. И, не выпуская стакана из рук, вновь обратился к статье. «Дважды Крейга приглашали стать членом жюри в Каннах. Дважды он отказывался». Когда стало известно, что в этом году он зарезервировал номер в отеле на весь период фестиваля, многих это весьма удивило. В течение пяти лет после краха последней картины он старался держаться подальше от Голливуда и лишь изредка наезжал в Нью-Йорк. И хотя свой офис так и не закрыл, за новые проекты не берется. Похоже, все эти годы он бесцельно скитался по Европе. Причины его продолжительного ничего не делания непонятны. Отвращение? Разочарование? Утрата иллюзий? Усталость? Ощущение, что работа завершена и теперь остается лишь наслаждаться плодами трудов своих в тех местах, где гарантированно не встретишь ни друзей, ни врагов? Или нервный срыв? Может этот гость Канского фестиваля, попросту опустошенный человек, совершивший ностальгическое путешествие туда, где каждая улочка напоминает о славном прошлом? Или это крестовый поход профессионала, вновь собравшего свои войска и полного решимости победить? Интересно, знает ли сам Джесс Крейг, сидя в своем 100 долларовом люксе с видом на Средиземное море, ответы? На эти вопросы. Фраза обрывалась на середине страницы. Крейк положил листочки на полку текстом вниз и снова приложился к спиртному. И Иисусе, подумать только, ей всего двадцать два. Крейг вышел на балкон. Солнце вышло из-за туч, но ветер так и не улегся. Ни одного купальщика. Толстуха исчезла. Отправилась к парикмахеру? или ее унесло в открытое море. Внизу на террасе появились первые посетители. Он заметил неряшливую прическу Гейл Макиннон, мешковатую футболку, голубые джинсы. Читает газету. На столе бутылка Кока-Колы. Какой-то мужчина подошел к ней, и сел напротив. Гейл отложила газету. С такой высоты было невозможно услышать, о чем они говорят. «Я видел его», — сказала она мужчине. «Он заглотит наживку, клюнет старый ублюдок. Я его сцапала».